Король Джон выходит на берег, и мы ждем, не дыша в глубоком молчании, пока восторженные клики не оповещают нас о том, что краеугольный камень храма английской свободы заложен на долгие времена.